Глава шестнадцатая. Последний поход. На последней тренировке Саркат вновь использовал заклинание смерти. Оно заставляло сердце останавливаться в одночасье. Он с безумным удовольствием выговаривал каждое слово. Я отстранился, но это плетение не нуждалось в подпитке магией и оказалось одним из немногих, которые мой меч не смог разрубить. Саркат умертвил троих магов за время нашего знакомства, а собирался уничтожить еще сотни, если не тысячи. С таким настроем он и выдвигался на войну. Я же не собирался возвращаться живым. Сидельные сумки моего вороного коня были куда тяжелее, чем у прочих магов. Может, именно из-за любви к книгам мне достался один из самых выносливых скакунов в нашем отряде. Всем сердцем ненавидел походы, и раз уж этот грозил стать последним, то я планировал научиться читать в седле. Меня поражала скорость, с которой юный король Эйролана собрал десятитысячное войско, которое выдвинулось вчера на рассвете. Магам полагалось прибыть последними, когда будет разбит лагерь. Столько недовольства и фырканья я от колдунов слышал впервые. Большинство негодовали, что им придется тащиться по лесной дороге верхом, а не в карете. У меня сложилось впечатление, что они никогда не покидали треклятую башню магии, иначе бы знали, что дорога на север в некоторых местах сужается так, что карету не протащишь. Магия доспехов согревала тело, ибо холод непроглядной зимы ощущался на неприкрытой голове, как только я верхом на коне приблизился к воротам во внешний мир. Без разрешения я не мог пройти через них. Картат с моими охранниками поспевал следом. «Не удаляйся от меня больше, чем на сотню шагов. И слушайся с Арката, все ясно!» Алхимик говорил со мной, как с Я угукнул в ответ и проехал через открытые ворота. Но запрет на сто шагов не позволял выбиться вперед. «Интересно...» А если я начну верить, что сто лик равны сто шагам, это позволит мне сбежать?» «Грэм, попридержи коня!» Позади послышался голос Сарката. «Теперь я не мог его ослушаться». Мальчишка подскочил на коне и бросил в меня сверток размером с голову. Я развернул. Зимнюю свежесть перебил запах горячих пирогов, которые белокура служанка часто приносила, но так и не решалась заговорить со мной. А я же решил не портить ей жизнь общением, и тоже молчал. «Это тебе от симпатичной подавальщицы». В его тоне чувствовалась легкая зависть. Его-то девушки боялись. От той, которая немая не Не «Немая? Та, что со светлыми волосами и зелеными глазами?» Я смотрел на прощальный подарок и думал, какой же я дурак. «Глаза не помню, но вроде светлая». «Всегда к тебе в обеденной подходит!» Задумчиво ответил Саркат. Я покачал головой, обвиняя самого себя в столь вопиющей невнимательности. Как можно было не заметить, что служанка не моя? Сестра девушки, которую Архимаг попросил принести мне пирогов, как будут. И последнее время пироги пекли слишком часто, а в столовой на столах их не наблюдалось. «Какой же я дурак!» а ведь это мог быть последний роман в моей жизни. Саркат глумливо усмехнулся, видя мою реакцию, натянул поводья и пустил лошадь вперед по городской мощеной дороге. — Это не смешно! — бросил я ему вслед. Мой конь шагал за удалявшейся группой магов. Железные подковы звонко стучали по брусчатке. Идущие впереди два воздушных мага разгоняли свежевыпавший снег, и передвижению лошадей ничего не мешало. Кроме разве что самих наездников. Прочие маги воздуха выдвинулись вчера с рассветом. Они прочищали проход для основной группы войск. Думается, что после этого наступления в лесу не останется ни зверей, ни чудовищ. Всех съедят. Благо я помнил, что эльфы на зимовку удалялись в самую глубь алькийских лесов, и мы не должны наткнуться на партизанские отряды. Стоит ли попытаться обуздать прирученную волю и избежать первой же ночью? Нет, за мной будут пристально следить. Нужно придумать что-то хитрее. Если в первый день пути хоть одна снежинка осмелилась упасть с небес, то на нашу дорогу она точно не попала. Маги воздуха окружили длинную цепочку отряда таким воздушным щитом, что даже запахи с рынка не проходили о чем я узнал, когда мы проезжали мимо рыбной лавки, а до моря отсюда идти очень далеко. У врат выстрелился целый гарнизон городской стражи, дабы проводить нас в дальний путь. Их лица скрывали шлемы, но без сомнения, они были не прочь остаться в городе этой зимой. А нам предстояло 14 восходов солнца провести на тракте зимнего леса, нарушая природный баланс своей магией и наших колдунов это прельчало не больше, чем меня. Если бы хоть у одного из обладателей угрюмого лица была возможность использовать портал хотя бы в одну сторону, то он бы непременно это сделал. Мы продвигались глубже в лес с короткими остановками, дабы дежурный маг восполнил силы лошадей, а прочие колдуны могли подкрепиться. Я на ходу уминал последние пироги, пока солнце медленно опускалось за горизонт, тянувшийся вдаль заснеженной дороги. Воздушные маги, идущие впереди основного войска, оставляли поднятый снег толстым одеялом позади арьергарда, а наши колдуны использовали заклинания изогнутой стены, и снег оседал сугробами на границе тракта. «Со мной никто не говорил, за исключением Сарката, которому я сам не отвечал». Ибо он желал поспорить, сколько часов продержится Люксентоль, и сколько личных рабов ему достанется после победы. На пятую ночь мои охранники, избалованные дворянские отпрыски, решили отойти в лес и в дряск напиться, а меня оставить на собственное попечение. Я так и не смог убедить себя, что сто шагов — это сто лик, и побег откладывался на неопределенное время, Поэтому отойти мог разве что за широкий ствол дерева, дабы справить нужду. С приходом зимы лес не потерял свои звуки. Шелест листьев исчез, но тонкие ветви продолжали колыхаться на ветру, ударяясь друг от друга. Здесь было холоднее, чем под куполом, окутавшим лагерь. Дыхание превращалось в пар, а на теплых доспехах оседали капли влаги. Я дошел до позволенной границы и ненадолго задержался там. Не успел пройти и двух шагов в обратном направлении, как из-за широкого ствола дерева выбежал коротышка с топором. Он наставил лезвие на меня. А из-за соседнего дерева вышел Жерть с короткими изогнутыми клинками, которые точил каждый вечер. Один из них он наставил на меня. «Давно не виделись». Я изобразил ироничную улыбку и начал разговор. «Пришли меня прикончить?» «Нам жаль, Лаэль!» Пробурчал рыжебородый, которого я узнал по рыжей бороде, выглядывающей из темного капюшона. «Да и много ли гномов рядом с жердем ходит?» «Тебе не жить!» Продолжил долговязый. Он приблизился и приставил клинок к моему горлу. «Эй!» Я поднял руки в мирном жесте. Меч остался у моих охранников. «Я не предатель!» но не могу отойти от отряда дальше, чем на сто шагов. — Почему тогда ты до сих пор жив? — И бродишь тут в одиночку, — дополнил гном. Лезвие острого клинка коснулось кадыка. Я чувствовал, как по шее стекает теплая струйка крови. — Потому что мои охранники-кретины напиваются где-то в лесу по другую сторону тракта, а жив, ибо заклинание развоплощения сработало не так, как следует. — А давай-ка проверим, — процедил и оскалился долговязый. — Манрулан! — на одном дыхании произнес гном. — Ничего не случилось. Я также стоял перед жердем с поднятыми руками. — Я могу закричать, тогда вас точно настигнут. Сталь плоха против магии, — усмехнулся я. — Но не стану этого делать, ибо считаю вас своими друзьями. Жерт пристально посмотрел мне в глаза и отодвинул лезвие клинка от шеи. Я опустил ладони и тяжко выдохнул. Время моей жизни неминуемо продолжалось. Гном продолжил. — Лель, мы не можем допустить, чтобы ты добрался до Ментильи, понимаешь? — Она подослала вас убить меня. Я слегка покачал головой. — Да, надеялась на твою благосклонность. — ответил рыжебородый. Хотите, чтобы я позволил себя убить в третий раз? Мне и без того два полнолуния жить осталось. Я селился возмущаться тихо, чтобы ни одна живая душа в лагере не услышала. — Твоя смерть спасет целое королевство, — протянул гном. — Мы не позволим тебе убивать наш народ, — уверенно согласился Долговязый. — Хорошо, убивайте. Я говорил таким тоном, словно согласился отпить из фляги с вином. А пока говорил, сам не заметил, как тело попятилось от угрозы. Заметил, когда двое последовали за мной. Умирать очень уж не хотелось, и я побежал. — Как же ты бежишь, если тебе приказали не отдаляться? — возмутился запыхавшийся гном. — Да предатель он, а мы еще тут церемонимся. Снег противно скрипел под ногами. Я резко остановился, поняв, что произошло. Жерт замахнулся клинком. Я отскочил в сторону. Второй клинок ударился о доспех, но не оставил ни царапины. — Я ослушался приказа! — сказал с вытянутым лицом. — Я могу помочь вам! — Как? — Жерт перестал атаковать. Озвучил идею, что внезапно возникло в голове. Нападавшие нахмурились. Гном снял капюшон, и они убрали оружие. Марайне это понравится!» Гном говорил так, будто давно в нее влюблен. «Сомневаюсь. Твоей смерти она бы куда больше обрадовалась!» Жертень упустил возможность подколоть друга. «Ну так что, отпустите меня без боя!» Долговязы с коротышкой переглянулись. «Это реальный шанс победить в войне!» пробубнил гном себе под нос. «Ежели он не обманывает нас?» возразил Долговязый. «Лавель не обманет Марайну, так ведь?» Рыжебороды на миг враждебно поднял на меня взгляд. Я не стал ждать окончания спора. Они могли припираться так до утра. Надежда договориться стремительно улетучивалась с каждым аргументом Долговязого но нападавшие, видимо, забыли, что мой доспех сам по себе является оружием, наполненным магией. Мне хватило одного слова, дабы активировать плетение. Очертания рун на нагруднике засветились бледно-голубым. Из доспеха мощной волной выливалась энергия хаоса. Она сработала точно воздушная стена, и спорщики упали на снег, а я побежал к лагерю. Мне хватило заминки наемников, чтобы меня не догнали. Я бегал резво, даже в тяжелой броне. Остаток пути к крепостной стене старался не отходить от охранников. Но ощущение присутствия этих двоих не покидало до самого конца пути. Внутри защитного купола они не могли меня достать. Через него нельзя пройти незамеченным для дежурных магов. Я вновь возненавидел вяленое мясо и сухари. А черствую горбушку сломал себе зуб, но шедший с нами ученик-целителя избавил меня от боли одним заговором. В один из вечеров у меня появилась возможность проверить свою волю. Если за границу ста шагов заходить опасался, ибо там меня могли ждать наемные убийцы, то нарушение простого приказа не несло вреда для жизни. На очередной стоянке Саркат бросил мне... «Грем, принеси дров для костра!» К счастью, в этот вечер кто-то поделился с парнишкой вином, и он не следил за мной, а слушал историю о завоевании альтийских лесов, которую рассказывал один из старых магов. Я пересел к соседнему костру, но тело так и норовило встать, руки чесались собирать треклятые дрова, и я не выдержал. «Как же сложно ослушаться приказа, когда твоя воля скована мощнейшими заклинаниями!» В конце пути мы соединились с арьергардом и ночевали в организованном возле крепостной стены лагере. Нам с Аркатом и моими охранниками досталась одна палатка на всех, но просторная, с утепленным полом, грех жаловаться. С каждым пройденным днем предвкушение Арката возрастало, и этот вечер не стал исключением. «Завтра мы проломим эти треклятые врата», — сказал он и откусил кусок вяленой колбасы. Я бы и не рассчитывал, что быстро пройдем. Выразил мнение темноволосый охранник. Да нам хватит одного землетрясения, да, Грем? Мальчишка дьявольски рассмеялся. Его смех заставлял кожу покрываться мелкими мурашками. Я не стал отвечать. Солдаты говорят, что на стене дежурят боевые маги. Продолжил беловолосый парень. Так что не стоит ждать легкой победы. Завтра и узнаем. Буркнул я и демонстративно лег, укрывшись собственным плащом. А смех парня не затихал еще десять долгих ударов сердца.